Глава 19. Возня под мачтой и разговор, который затеяли пленники, не остались незамеченными. К ним подошел невысокий, но крепко сложенный викинг. На его заросшем, обветренном лице светились любопытством пытливые голубые глаза. Заплетенная в косицы светлая борода шнурками свисала на кольчугу и собранный из пластиковых пластин нагрудник. Ветер трепал русые волосы на непокрытой голове. На поясе висели стальная каска и короткий широкий меч. В руках викинг держал пистолет-пулемет незнакомой конструкции. Из-за спины торчал автомат, в котором Виктор узнал свой калаш. «Ушемошешь кафарить, рус!» «Ты им в Калафа Польша не есть?» Обратился косичка-бородый викинг ко всем пленникам сразу, выплевывая вместе со слюной глухие согласные звуки. Чужой акцент не помешал, впрочем, понять смысл сказанных слов. — Да пошел ты в жопу со своим дымом! — Злое и хрипло отозвался Костоправ. — В шапу! — недоуменно захлопал глазами косичка-бородой. — Не в жабу, а в жопу! — угрюмо пояснил Костоправ, не задумываясь о возможных последствиях. — Что есть шопа? — нахмурился викинг. «Где есть шопа зачем мне тут идти по-русски изясняться этот викинг худой-бедно умел но видимо словарный запас у него все-таки был ограниченным некоторых элементарных выражений морской разбойник не знал только этим наверное и можно объяснить что косичка бородой еще не впал в ярость виктор решил вмешаться давай я буду говорить облизнув сухие губы сказал он «Хорошо», — кивнул ему викинг, — «мое имя есть Аскел, я есть Хэр-Сир». «Сир кто?» — осмешливо осклабился Костоправ. «Хэр-Сир», — торжественно повторил Аскел. «Вожак ихний», — в полголоса пояснил Василь, — «мелкий князек или что-то вроде того. Не ярл, конечно, но и непростой воин». «Хер, короче, он хер и есть», — хмыкнул лекарь, никак не желавший угомониться. А там уж хоть сир, хоть не сир. Один хрен. «Я не понял твой слов, Рус, но мне нет нравиться твой улыбка». Аскел, раздраженный замечаниями костоправа, все же начинал злиться и переставал следить за речью. «Да неужели?» Еще шире оскалился лекарь. «Слышь, не нарывайся, а?» попросил Виктор. «Кафари, как есть твое имя?» потребовал у Костоправа Аскел. «Хрен тебе!» — буркнул Костоправ. «Хрен тебе?» «Турацкий имя!» — викинг презрительно фыркнул. «Сидьте молча, хрен тебе! Не мешай!» Прежде чем разъяренный Костоправ успел что-то ответить, за него вступила змейка. «А ты нам рот не затыкай!» Звонкий голос с бабы даже разбудил пару спящих викингов. Те вперились удивленными взглядами в пленников. нато путят, соткну», — пообещал Херсер. «Хотите крясной тряпкой в рот?» Костоправ и Змейка угрюмо замолчали. Грязную тряпку в рот они не хотели. «Ты кто?» Аскел снова повернулся к Виктору. «Как софот «Золотой», — представился Виктор. Солота? Глаза викинга заинтересованно сверкнули. — Почему солота? так вышло, — буркнул Виктор. — Солота. задумчиво повторил викинг и улыбнулся. — Хороший знак, что ты есть солота рус! Ты, твой трусья, может принести мне утачу и покатую топычу. — Ты так думаешь? — усмехнулся Виктор. Вообще-то он как раз размышлял над тем, как бы принести Хорсиру Аскелу неудачу и добычу, а побольше проблем. Впрочем, для этого нужно иметь хотя бы развязанные руки и раскованные ноги. Аскил обвел рукой судно. Мой корабль. Тхракар. Кивнув на воинов. Мой трушина. Тхрот. Потом снова уставился на пленников. А вы все мой топыча. Мой трел. Мой раб. «Ага, раб, как же!» Снова не выдержав, вмешался в разговор костоправ. «Размечтался млеядрить-педрить? Ёперный бабай!» «Что есть маляя трить, ёперный папай? Хрен тебе!» Недовольно б наморщил лоб викинг. «Кофари понятный слов, или не кофари совсем? И несли меня!» «В самом деле, пасть закрой!» Виктор тоже начали утомлять неуместные лекарские комментарии. Костоправ обиженно засопел. «Это я взял вас в плен, — продолжал Аскел. И я отнял фасу рыцарь черных крестов Фритрих. Фи есть мой рапрус, но раб может стать не раб». «Так, это уже интересно. Даже Костоправ перестал сопеть и навострил уши. Я мку телать свой трейл-рап фольный Лейсинг и сфопотный Карл». «Василь», — шепнул Виктор, — «я что-то не совсем догоняю, к чему он клонит». «Вроде как говорит, что может нас освободить», — ответил Помор. «Сделать вольно отпущенным лесингом или свободным человеком Карлом». «И чего ты хочешь взамен?» Виктор из подлобья глянул на Херсера. «Свобода рабам не дается просто так, за красивые глазки».